«Что ты делаешь, когда говоришь «я понимаю»?» «Ты высказываешь оценочное суждение». Лаклакская загадка. В процессе общения, которое, впрочем, пока не увенчалось особым успехом, Маки уговорил Калибана оставить открытым порт сферы. В мячик сразу хлынул поток свежего воздуха, а к тому же Маки смог встретиться взглядом с наблюдателями. Он уже почти оставил надежду выманить сюда Эбнис, и теперь надо было искать другое решение. Зрительный контакт с охранниками помогал ослабить раздражение, вызванное защитным контактом с тапризиотом. Получалось не так утомительно. На краю порта играли лучи утреннего солнца. Маки подставил ему руку с удовольствием, ощущая его тепло. Он понимал, что должен двигаться, чтобы не стать мишенью, но он также понимал, что в присутствии наблюдателей нападение маловероятно. Конечно, он просто устал, измотанный постоянным напряжением, и находился под раздражающим воздействием гневина. Движение было пустым и бессмысленным занятием. Смерть Фурнео доказала это. Вспомнив Форунео, Маки ощутил укол сожаления. В этом планетарном агенте было что-то достойное восхищения. Какая нелепая и бессмысленная смерть. Фурнео умер в одиночестве, запертый в ловушку. Смерть его Нинаюту не приблизила их к воинке Эбнис, но лишь вывела конфликт на новый уровень, уровень неприкрытого насилия. Смерть эта продемонстрировала ненадежность и зыбкость единичной жизни, Уязвимость жизни как таковой. В отношении Эбнис он сейчас не испытывал ничего, кроме иссушающей ненависти. Безумная злодейка. Усильный волен подавил пробежавший по спине озноб. Из сферы, оттуда, где он находился, Маки видел шельф застывшей лавы. Он упирался в утесы кромки берега, поросшего мхом и водорослями, обнажившимися после отлива. «Допустим, что мы вообще не понимаем друг друга», — обернувшись через плечо к Калибану, заговорил Маки. Предположим, что между нами нет никакого общения. Что если бы мы просто производили какие-то звуки, подразумевая некое содержание, которое на самом деле просто не существует? Я не способна понять это Маки, я не ухватываю. Маки чуть больше повернулся в сторону Калибана. Существо делало что-то странное с воздухом, находившимся в области ложки. Овальная сцена, которую он все время наблюдал, тускло засветилась, а потом исчезла. В стороне от гигантской ложки появилось золотистое гало, поднимающееся кверху, как колечко дыма, издавая потрескивание и испуская искры. Потом исчезло и гало. «Мы априори считаем, — сказал Макки, — что когда ты мне что-то говоришь, я отвечаю осмысленными словами, имеющими непосредственное отношение к твоему высказыванию, и что ты, в свою очередь, делаешь то же самое. Но это может быть и не так. Маловероятно». «Что значит маловероятно? Что ты сейчас делаешь?» «Делаешь». «Что означают все эти свечения и кольца?» «Это попытка стать видимой на твоей волне». «Ты можешь это сделать?» «Это возможно». Над ложкой появилось красное куполообразное свечение, которое вытянулось в прямую линию, а затем снова приняло колоколообразную форму и начало вращаться, как детские прыгалки. «Что ты видишь?» спросил Калибан. Маки описал вращающуюся красную веревку. «Это очень странно», сказал Калибан. «Я играю творчеством». А ты испытываешь чувственные ощущения. Ты видишь. Тебе необходимо это открытость к внешним условиям. Открыть порт? Это сделало бы комфортным твое невыносимое пекло. Понятие комфорт ускользает от понимания моей самости. Отверстие мешает тебе стать видимой. Нет, оно просто искажает магнитное поле и все. Маки пожал плечами. Как много бичеваний ты сможешь вынести? Объясни, что такое много. Ты снова потеряла нить, сказал Маки. «Верно, но это помогает постижению Макки». «Каким образом непонимание может стать достижением?» «Самость теряет нить понимания, и ты постигаешь то, что она теряет». «Да, это несомненно достижение». «Где Эбнис?» «Контракт запрещает раскрывать ее местонахождение», — закончил фразу Макки. «Может быть, ты все же имеешь право сказать мне, перескакивает ли она с места на место или все время сидит на одной планете?» «Это поможет тебе ее найти?» «Откуда тысяча чертей я могу это знать?» «Вероятность разбивается на тысячу элементов», — сказал Калибан. «Эбнис находится в статичном положении на особой своей планете». «Но мы не можем выстроить закономерность ее нападений на тебя и не понимаем, откуда она появляется», — сказал Макки. «Вы просто не в состоянии увидеть узлы соединений», — произнес Калибан. «Извивающаяся красная веревка то появлялась, то исчезала над гигантской ложкой». Внезапно веревка сменила красный цвет на желтый и пропала. «Ты исчезла?» — спросил Маке. «Просто я снова стала невидимой», — ответил Калибан. «Как это?» «Ты перестал видеть личность самости». «И именно это я и сказал». «Нет, не это. Видимость не идентична моей личности. Ты просто видишь эффект видимости». «То есть я видел не тебя. Это был всего-навсего созданный тобой эффект?» «Верно». «Я и не думал, что это ты». Ты должна быть чем-то, скажем так, более оформленным. Но кое-что я все-таки заметил. Случаются моменты, когда ты начинаешь более правильно употреблять времена наших глаголов. Иногда я даже замечаю почти правильные конструкции. «Самость перенимает», — сказал Калибан. «Ну да, хорошо, возможно. Ты не вполне понимаешь сложность нашего языка. В конце концов, почему ты должна хорошо его понимать?» Маки встал, потянулся и пошел к открытому порту, намереваясь выглянуть наружу. В этот момент, словно из воздуха, возникла серебристая петля и начала стремительно опускаться на Макки. Он успел отпрыгнуть, и петлю живо извлекли из люка. «Эбни, садаты?» – спросил Макки. Ответа не было, а возникший люк перескока бесследно исчез. Охранники, наблюдавшие за происходившим, были уже возле порта. «Макки, вы в порядке!» – крикнул один из них. В ответ Макки лишь молча помахал рукой, достал из кармана лучий мед и снял с предохранителя. «Фэни Обратился он к Калибану. «Они хотят захватить или убить меня, как Фурунео?» «Наблюдаю ихность», — ответил Калибан. «Фурунео вне существования, наблюдаемое намерение неясны ясны». «Ты видела, что сейчас произошло?» — спросил Макки. «Самость содержит информацию об использовании «Эс-глаза» и об определенной активности работодателя. Активность прекращена». Макки провел рукой по шее. «Интересно, сумеет ли он выстрелить из лучемета» в случае, если они попытаются поймать его в следующую ловушку. Серебряный предмет, упавший в люк, был поразительно похож на лоссо «Они именно так поймали Фурунео», — спросил Маки. «Они набросили петлю ему на шею и подтащили к перескока?» «Разрыв неперерывности лишает личность идентичности», — ответил Калибан. Маки пожал плечами и сдался. Это был один из вариантов одного и того же ответа, который они все время получали, спрашивая об обстоятельствах смерти Фурунео. Странно, но Макки вдруг ощутил голод. Он вытер пост со щеки и подбородка и тихо выругался. Не было никакой уверенности в том, что слова, которые он слышал от Калибана, соответствовали смыслу, который он сам в них вкладывал. Даже если какое-то общение все же имело место, то как можно было полагаться на интерпретации Калибана или на его честность? Правда, когда эта чертова тварь говорила, она излучала такую искренность, что не верить не было никакой возможности. Маки почесал подбородок, стараясь не упустить вдруг мелькнувшую в голове мысль. Странно, вот он сидит здесь, голодный, злой и испытывающий сверхъестественный страх. Бежать ему некуда. Они все вместе должны, обязаны решить эту проблему. Он знал, что это непреложный факт, не подлежащий обсуждению. Каким бы несовершенным ни было общение с Калибаном, игнорировать его предостережение было нельзя. Слишком много сознающих существ уже погибли или сошли с ума. Он трахнул головой, стараясь отогнать надоедливое жужжание. Топризиот снова вышел на связь. Быть проклято это наблюдение. Но прервать контакт было невозможно. Вызывал Сайкер, Лаклак, -лак, директор отдела деликатных операций. Сайкер уловил смятение Макки и вместо того, чтобы отменить контакт, закрепил его. «Нет!» — яростно воскликнул Макки. Он понял, что впадет в смешливый транс. «Нет, Сайкер, отключитесь!» «В чем дело, Макки?» «Отключитесь, идиот! Или я за себя не отвечаю!» «Ну, хорошо, но вы чувствовали. Отключайся!» Сайкер прервал контакт. Снова ощутив себя хозяином собственного тела, Маки вдруг понял, что его шею охватила петля, поднимающая его к отверстию люка перескока. Он явственно слышал скрип открывающегося порта. Он слышал крики, но не мог ответить. Горло сжимала огненная петля. Лучемет он уронил во время контакта и остался совершенно беспомощным. В отчаянной попытке освободиться он вцепился руками в петлю. Кто-то схватил его за ноги. Дополнительный вес еще сильнее затянул петлю. Сила, тащившая его вверх, вдруг исчезла. Маки упал на пол, столкнувшись с кем-то, схватившим его за ноги. Несколько вещей произошло одновременно. Охранники помогли ему встать. Перед лицом Маки мелькнула рука кого-то из уревов с голографическим сканером, направленным на люк перескока, который моментально захлопнулся с электростатическим треском. Маки с трудом вдохнул и перевел дыхание. Если бы не поддержка охранника, он бы упал. Постепенно до маки дошло, что в сферу проникли еще пять сознающих существ. Два урева, один лаклак, панспеки и человек. Человек и один из уревов хлопотали над маки, освобождая его из петли и поддерживая под руки. Велографическим сканером работал урев, который в этот момент внимательно рассматривал инструмент. Все остальные озирались, держа наготове лучеметы. Трое из вошедших пытались говорить одновременно. «Все в порядке». С трудом выдавил из себя маки, чтобы прекратить этот гвалт. Горло сильно заболело, когда он заговорил. Он выхватил петлю из рук Урива и принялся внимательно ее рассматривать. Веревка была изготовлена из какого-то серебристого материала, незнакомого маки. Петля оказалась аккуратно разрезана лучеметом. Маки посмотрел на охранника со сканером. «Что ты снял?» «Вас атаковал пан Спеки с замороженным эго», — ответил охранник Урив. «Я успел зафиксировать его лицо». Наверное, его можно будет идентифицировать. Маки бросил ему несколько отрезков в петли. Эти веревки тоже отправил в лабораторию. Скажи ты Луку, чтобы он расколол структуру материала. Возможно, он сможет обнаружить на ней клетки Фурунео. Все остальные. Шеф, отозвался один из исполнителей панспеки. Слушаю. Шеф, у нас есть приказ. Если на вас будет совершено покушение, то мы должны остаться здесь с вами. Он протянул Маки лучемет. Думаю, вы его обронили, добавил он. Маки сердито сунул лучемет в карман. Снова зажужжал вызов, обжигая разум Маки. «Отключитесь!» – заорал Однако на этот раз контакт не оборвался. Это был Билдун, и вызвал он Маки неиспраздного любопытства. «Что там происходит, Маки?» «Маки объяснил?» «Охранники с вами?» «Да. Кто-нибудь видел нападавших?» «Мы получили голографический скан. Это был панспеки с замороженным мега Маки почувствовал, как потрясён шеф-бюро. За всплеском эмоций последовала команда «Маки, вы должны немедленно прибыть в главный центр». «Послушайте», — возразил Маки, — «я самая лучшая приманка. Они хотят меня убить по какой-то немедленно сюда». Нетерпящим возражений Туном приказал Билдун. «Я прикажу доставить вас в центр силы, если вы будете упираться». Маки Никогда в жизни он не чувствовал такой ненависти к вызывающему. «Что случилось?» — спросил он. «Вы приманка где бы ни находились, здесь или там. если вы нужны им Они придут куда угодно. Я хочу, чтобы вы были здесь, под защитой. — Значит, что-то случилось, — убежденно сказал Макки. — Да, вы правы, что-то случилось. Все эти бычьи кнутые исчезли. Лаборатория разгромлена. Один из ассистентов Тулука убит. Обезглавлен, но голова отсутствует. — Ах, черт! — выругался Макки. — Я сейчас буду.